Глава сорок вторая. «Как же холодно!» С этой мыслью Джейн пришла в себя. «И больно!» Следующая мысль. Живот будто наполнился лавой. Не удавалось даже пошевелить пальцами ног. Джейн застонала и прижалась к поверхности, но это не помогло. Вокруг царила кромешная тьма. Но вдруг внезапная вспышка света. Пламя свечи появилось там, где не должно было. над самым гнездом канделябра. А рядом лицо, которое она помнила так хорошо, что могла представить черты в любую минуту. Рядом сидела Вгустин. Локти упирались в колени, пальцы вцепились в волосы. «Он жив». «Не торопись», — сказала себе Джейн. «Как это проверить? Он ведь и раньше входил в ее круг. Как убедиться, что он жив, дышит по-настоящему?» Единственная надежда, что он почувствует её боль, увидит на лице, поймёт, как велики страдания. Всё будет не так, как в ту ночь в кабинете. Он будет тревожиться за неё и бороться. Внезапно стало страшно. Тогда он хотел убить её, думая, что спасает. Джейн выгляделась. Августин сидел на каменном стуле с высокой спинкой, она лежала рядом на чём-то холодном и твёрдом. Знакомое помещение. Знакомая каменная столешница. На ней умерла Эллади. Руки мужа внутри ее грудной клетки. Более того, именно здесь сама Джейн едва не перенеслась в мир мертвых. Губами она ощутила прикосновение, пропитанное эфиром тряпки. Надо бежать. Спрятаться. Выбежать из подвала, закрыть эту дверь и... Джейн попыталась поднять руку и застонала от боли. Так осторожно, что сама не поняла, шевелилась ли. Так тихо, что сама не поняла, издала ли звук. Глаза обратились вверх, туда, к крыше, за которой находилось небо. От свободы Джейн отделял всего один лестничный пролет. Почему Августин принес ее сюда, а не в спальню, не перевез в клинику? Хорошо, что от него не исходит угроза. Он молча сидит, обхватив руками голову, будто уже оплакивает ее. «Августин!» — тихо позвала Джейн, приложив всю силу воли, чтобы издать так много звуков сразу. Августин поднял голову, удивленно распахнул глаза, губы растянулись в улыбку, но он заметил боль на ее лице и нахмурился. «Дыши медленнее, Джейн, спокойнее!» — говорил он, уже стоя рядом, поглаживая волосы и щеку. «В руке нет скальпеля, нет пузырька со слабительным на столе рядом, нет лихорадочного блеска в глазах». как в день, когда он готов был убить ее. Этот Августин был таким, как при их первой встрече, а не последний, когда напугал ее настолько, что она замуровала его в крипте. Тот самый Августин, которого она пришла спасать. Перед ней был настоящий доктор и муж, словно не смеющий надеяться, что она настоящая, хотя и ощущал пульс под кончиками пальцев. «Джейн», — пробормотал он, — «Джейн, ты вернулась за мной». вернулась за ним она громко рассмеялась спровоцировав новую волну боли вернулась но какая от неё польза если она не может пошевелиться последние силы потратила на уничтожение воспоминаний о маме для августина ничего не осталось прости меня прошептала она из-за меня ты оказался замурованным здесь стена я её выстроила Августин нахмурился, оглядел лестницу и коридор за ней. Нет же. Поверь, я не хотела. Моё желание спрятаться её создало. Голос срывался. Я уберу её, мы уйдём. Августин склонился к ней, на лице мелькнули ужасы отчаяния, как после операции у Бигейл Ю, когда он считал, что пациентка не выживет. Ей было тогда тоже очень холодно. Вот это произнёс он, кладя ладонь ей на живот, будто не слыша её извинений и признаний. Когда ты заметила рост? Теперь она видела в нём только врача. Его присутствие, знакомое, родное, успокаивало. Однако Джейн не позволила себе поддаться искушению расслабиться. Я теперь занимаюсь магией, Августин. Как Рентон, как Этрич, я изменила реальность и кое-что в своём теле. Похоже, новость его совершенно не обрадовала, а ведь теперь Джейн могла понять его гораздо лучше, принять то, что раньше отказывалась. «Это тебя убивает», — произнес он, печально склонив голову. «Нет, она не умрет. Она не хочет умирать и никогда не сдастся». Сухие слезы обожгли глаза, вызвали внутреннюю дрожь. «Ты и раньше говорил, что я умираю», — прошептала она. Хотя я была здорова, ты тогда видел то, чего боялся. Духи дома показывали тебе это. Они истязали тебя и меня, но я научилась их сдерживать, защищаться от их атак. Я не умираю, Августин. Он не стал спорить, лишь посмотрел с грустью и убрал прядь волос с лица. Возможно, он прав, уже поздно что-либо делать. То, что росло в её животе, стало слишком большим. Ей с трудом удаётся двигаться. Она дрожит от холода. Ведь так легко взять время взаймы у будущего. Джейн. Августин положил её ладонь на выпуклый живот. Боль пронзила всё тело. Сейчас её не пытаются сбить с толку духи. Именно это станет причиной её смерти. Опухоль давит на внутренние органы. Она растёт с чудовищной скоростью. Я не могу никуда перенести тебя. Это опасно. «Тогда пошли за помощью», — предложила она. Слова легко слетали с губ, облачками повисали в воздухе и мгновенно растворялись. Она не знает наверняка, существует ли еще мир за пределами Линдрич Холла, в том числе Ларрентон. Может, Августин сам выстрелил еще стену и теперь не уверен, что сможет уйти. Она обрекла на муки их обоих. «Ей же мистер Лойл, и присланный на замену врач, он поможет на операции». Джейн. Он нежно взял её лицо в ладони, выдержал безумный взгляд. Я не хочу сделать хуже. Не уверен, что смогу тебе помочь. Но почему? воскликнула она. Я мог убить тебя, когда считал, что помогаю. Потому и оказался здесь запертым на столько дней. Он прижался лбом к её лбу и вздохнул. Ты права. Смерть всегда побеждает. Самонадлеена было думать, что я совершила ошибку, я повинна в смерти. Иногда это единственный возможный исход. Но я сама прошу тебя спасти меня. Он вздрогнул, быстро отстранился и ничего не сказал. Единственная цель в её жизни в последнее время спасти мужа. Джейн временами ощущала помутнение в сознании из-за отсутствия сна, глотала несформировавшихся циплят, беседовала с призраками. кричала во весь голос, рыдала без причины. На только сейчас, когда было так близко к цели, впервые задумалась о будущем. Раньше она не утруждала себя мыслями о том, что произойдёт, когда подвал откроется, что она может не выйти замуж, что может умереть. Прижав ладонь к животу, Джейн зажмурилась от сводящей сума боли, и затуманенным разумом стала искать решение. Она начинающий маг. Это её первый ритуал. Она дисциплинированная, привыкла к трудностям. Рядом муж, хирург, также знакомый с основными принципами магии. Они оба видели, как по неопытности люди вредили себе, изменяли собственные тела. Теперь это произошло и с ней. Под ней каменная столешница, на которой умерла молодая женщина. В смерти Ладди изменила реальность в доме, повлияла на дальнейшие события. Привела сюда Джейн, чтобы здесь, с помощью математики, она постигла то, что представлялось невозможным, поняла, как ноль помогает доказать это, найти ответы, как с помощью геометрии защитить себя, создать линзу, позволяющую заглянуть внутрь предметов, а затем и всего сущего в мире. Жизнь собрала их всех в одном месте. Каждый из них запачкан кровью в том или ином смысле. Принцип синхронности. Где твоя медицинская сумка? Спросила Джейн. Она уже чувствовала запах крови Абигеи, мистера Рентона и её собственной, капли которой падали на пол. Эфир, скальпель, предметы, наводящие страх, но сейчас они необходимы. Она со мной, отозвался Августин. Там, где я видел тебя в последний раз. Вырежи из меня эту штуку. Он в ужасе отшатнулся. Нет, Джейн, я не могу. Для операции необходим ассистент, хорошее освещение, антисептик. «Я не могу. У нас нет выбора», — перебила его Джейн, заставила себя пошевелиться, подняла руку и сжала запястье Августина. «Тёплое и твёрдое, живое. Ты хочешь оставить меня здесь умирать, а потом жить в доме, каждый день вспоминать об этом и мучиться? Хочешь ещё и это добавить к своим грехам? Тебе мало чувства вины, которое тебя уже гложет. Хочешь меня потерять? Нет, нет, но если только скажешь, что это станет твоим наказанием...» Я закричу. Августина пустил голову, он дышал тяжело, с трудом, едва сдерживая слёзы. Ты лучший врач, ласково произнесла она на распев. И лучший маг. Я понимаю, операция опасная, у нас может не получиться. Но это не обычная операция, это ритуал. Ты хотел найти способ спасти пациентов? Я сделала это для тебя. Тебе нужен шанс искупить свою вину за неудачи, освободиться. Ты желал узнать, что ещё тебе уготовано судьбой. Мы сделаем всё здесь и сейчас, объединим ритуал и операцию. Джейн вглядывалась в его лицо, пытаясь увидеть понимание, согласие. Она должна увидеть, иное невозможно, ведь она произнесла вслух то, о чём он мечтал, что не осмеливался надеяться воплотить в жизнь ради её спасения. Августин покачал головой и крепко сжал её руку. Все эти разговоры о магии. Моя вина, я забил тебе голову ерундой. Джейн, магия не сможет тебя спасти. Её вообще не существует. Но ты ведь сам игра воображение, принятие желаемого за действительное. Она отчатнолась взглядом на него во все глаза. Почему он больше не верит? Почему так легко готов отбросить то, что разрушило его жизнь? Вероятно, что-то случилось уже здесь, в крипте. Она не понимала, что это могло быть и как к этому относиться. Я здесь уже так долго. Брови Августина сошлись у переносицы. Мне хватило времени, времени подумать. Моя одержимость совершить невозможное привела к смерти Елади. Я едва не погубил тебя. И всё из-за призрачных убеждений. Но ты же видел духов и считал, что я заболела, хотя это не так. Он вздрогнул и помрачнел ещё больше. Я я ты видел, они тебя мучили. Это чувство вины. Дело не только в нём. Возможно и другие объяснения, Джейн. Давай пошлём за доктором Незамеевой. Она нам поможет. «Если магия всего лишь выдумки», — произнесла Джейн на выдохе, уцепившись за последний спасительный довод. «Куда делась дверь? И почему ты не умер от жажды? Прошло шесть дней, Августин». Тело его содрогнулось, по коже прошла рябь. Джейн оттолкнула его руку и закричала, решив, что он исчезнет, как очередной дух, плод воображения или заклинания, но нет, он по-прежнему рядом. Августин яростно тряс головой и едва слышно бормоча: "Джейн, Джейн, ты должен сделать это, других вариантов у нас нет. Прошу, посмотри на меня". Он поднял на неё глаза, запелённой слёз, она разглядела страх, парализующий его изнутри, смятение, хаос мыслей. Как же быть? Как его успокоить? Доктор Незамеева определённо подсказала бы В голове что-то щёлкнуло. Ты должен кое-что мне обещать. Она вспомнила, что сказала Незамеева. Теперь она видела в словах заклинание. Установку. Всё, что пожелаешь, согласился Августин. Она улыбнулась, борясь с дрожью. Ты безоговорочно будешь считать верным всё, что я тебе сейчас скажу. Это будет не просто, но должно стать первым шагом в познании нового мира. Иначе моё время будет потрачено зря. Молчание. Она чувствовала, как он затаил дыхание. И наконец. "Обещаю", магия заговорила Джейн, глядя многозначительно. "Однозначно существует". Августин поднял глаза, из них ещё страх. "Всё так просто. Просто и ужасно". У неё нет времени вспоминать, что происходило с ней тогда в гостиной, когда напротив сидел специалист по безумствам. Вот так. "Вас кликнула Джейн, ликуя в душе. Вспомним все события вплоть до того момента, как ты держал на руках умирающую Лади, понимая, что не сможешь её спасти. Но ты можешь спасти себя. Это опухоль, сама магия. Мы удалим её, и это и станет заклинанием. Не отказывайся, прошу. Ведь так ты обретёшь свободу. Духи, которых ты кормил, ушли. Зависимость от дома, болезни ничего больше нет." Ты получишь свободу и сможешь помогать людям, спасать жизни других. А ты? Ты ведь сам сказал, я в любом случае умру. Хотя, возможно, шанс есть. Главное знание. Сделай операцию. Я буду знать, что могу жить, и посмотрим, что будет потом. У ничтож последствий работы магии, которые меня убивают. Августин долго смотрел на неё, но всё же кивнул. Хорошо. Я всё сделаю. В канделябрах на стенах у лестницы стояли свечи. Августин собрал их и зажёг от затухающего огарка. Подрагивающее вместе с языками пламени картины перед глазами становилось всё ярче. Они в банкетном зале, погребальной комнате музея эзотерики, построенном лоуренсами. И они не одни. За пределами помещения собрались тени, неподвижные фигуры с серповидными головами. Поглядывая на них с опаской, Августин соскоблил засохший мел с яичным желтком с кончиков пальцев Джейн и очертил им тончайшую окружность, включив в него стол. Джейн возводила стены до тех пор, пока не закричала от боли. Августин вмешался, сам поднял их ещё выше, избавив Джейн от нагрузки и мук. Затем снял с неё грязное рваное платье и задрал сорочку, обнажая живот. Фигуры скользнули по полу и подошли к самому краю круга. Но Джейн следила не за ними, а за реакцией мужа. Увидев их вблизи, он вздрогнул. Что ж, он должен когда-то осознать правду. Ты видишь их одежды, спросила Августин. Да, и очень хорошо. Все в белоснежных хирургических халатах, на которых заметна каждая капля крови. Это форма хирургов и медсестёр в операционной, удивлённо протянула Густин. Они пришли посмотреть. Для них это будет зрелище. Им интересно, что мы делаем. Им интересно стать свидетелем очередной моей неудачи. Джейн нахмурилась, но не стала возражать, обещая не винить себя, если не получится. Иначе ты только подкормишь их. Августин кивнул и, отвернувшись от зрителей, принялся ощупывать живот Джейн. "Думаю, опухоль яичника", заключил он, "расположена над кишечником. Всё не так плохо с эфиром". "Никакого эфира", отрезала Джейн. "Но без эфира тебя может убить болевой шок. С эфиром я не смогу помочь тебе с заклинанием. Тебе будет очень больно". Он погладил её по щеке. "Самая сильная боль в жизни". Ты уверена? Августин принялся укреплять выстроенные ею стены. Он сильный маг. Был таким всегда или стал только сейчас, поверив в себя. Он сделает операцию, справится в одиночку. Джейн хорошо себя знала и понимала, что эфир вызовет панику, как в прошлый раз, вне зависимости от того, доверяет она Августину или нет. Эта паника жила внутри неё и появлялась всякий раз против воли. когда считала, что может помочь. Объяснить подобное невозможно, но это факт. Уверена, произнесла Джейн. Августин кивнул, быстро коснулся губами её лба и отошёл в сторону, чтобы взять саквояж. Он аккуратно разложил всё необходимое на столе: скрученные кожаные ремни, скальпели, изогнутые иглы, кигутовую нить, бензаин, лауданум. Эфир и губку оставил в сумке. Мне надо будет тебя привязать, тихо произнёс он. Кося с глазом на полупрозрачную публику, Августин ловко просунул ремень под стол и закрепил на запястье Джейн. Затем проделал то же самое с ногами, в лодыжках и у бёдер. Джейн воспользовалась моментом покоя, чтобы ещё раз утвердиться в мысли, что перед ней живой, настоящий Августин, её Августин, и у него всё получится. Он закрепил последний ремень на её плечах и взял скальпель. Приготовься, Августин. Приготовься, Джейн. Я делаю разрез, произнёс Августин спокойным голосом учителя, комментирующего действие для студентов. Я разрезаю плоть, а она разделяет мир внутренний и внешний. Лезвие проникло в тело. Джейн дёрнулась, ремни натянулись. Боль невероятная, ослепляющая. Следом Джейн ощутила руку Августина на коже. Боль вспыхивала там, где он касался плоти. Испытывала ли подобное Рентон, когда вспорол себе живот? Все поглощающую, всеобъемлющую боль. Плоть расходилась при каждом новом надрезе, будто её разрывали. Августин не остановился, хотя она слышала, как кричит, молит всё прекратить. Внезапно появился страх. но не связанный с инстинктом борьбы за жизнь. Нет, другой. Он существовал дольше её самой, появился откуда-то из темноты, при этом казался знакомым. Это не её страх. Элди перенесли полумёртвую в этот подвал, чтобы охладить тело и дать августину больше времени на её спасение. Она не понимала, что он пытается сделать. Она не сопротивлялась, потому что доверяла, но очень боялась. Внешний мир тела формирует внутренний, продолжал он. От боли слух притупился, но энергия каждого слова пульсировала в голове. Коррекцию разрывов в мире внутреннем можно использовать как руководство, чтобы исправить степень отклонения от истины в мире внешнем. Джейн чувствовала страх холоди. Значит, заклинание работает, она не ошиблась. Пусть давление усиливается. Надо терпеть. Мысль укоренилась так же, как боль, как страх холоди. Цель воздействия скальпеля мало чем отличается от затянутого корсета и шпилек в волосах. Оно лишь сильнее, в этом разница. Я бодрствую, чтобы исполнить задание, произнесла Джейн. Мир засыпает, а я нет. Она приложила все усилия, чтобы держать глаза открытыми, принялась разглядывать каменный потолок, стены, проникая внутрь предметов и отмечая особенности геометрии постройки. Всё здесь было идеально, будто задумал и создал талантливый маг. Живот Джейн поднимался и опускался, когда пальцы Августина проникли в полость, принялись давить и тянуть. Она вжалась спиной в камень под ней, словно это могло помочь отстраниться от боли. Подавшись вперёд, словно желая вырваться, она закричала во всю мощь лёгких. От этого разрезанные мышцы брюшной полости разошлись. причиняя больше страданий. Августин тихо выругался, убрал руку и приложил её окровавленную к виску Джейн, видимо, желая поддержать, успокоить, но облегчения не наступило. Он взял другой инструмент и вернулся к работе. Здесь ему не воспользоваться помощью мистера Лоуэлла или её самой. Завершится ли всё благополучно? Джейн снова опустила голову на камень. Боль не становилась слабее, Но она отдалялась вместе со всем миром. Прочувствуй, велела она себе. Прочувствуй всё в полной мере. Сдаваться нельзя, и она не сдастся. Она всё исправит ради них. Ради Лади, некогда лежавшей на этом столе, растерянной, испуганной, плывущей навстречу смерти, но сдерживаемой руками мужа лишь для того, чтобы вместо облегчения показать, что страх бывает ещё сильнее. Ради Августина, на котором кровь обеих жён и груз ошибок и неудач. Ради самой себя, своих стремлений проложить путь в новый мир, собрать осколки старого, отвергшего её. И тьма поглотила её.